Глава 9 Моё сердце колотилось в такт частым шагам. Только не перейти на бег, чтобы не вызвать подозрений. Я спешил к спасительной машине Лиса, благоразумно оставленной подальше от банкомата. Обчистить банкомат оказалось не так уж и трудно. Главным было совладать с нервами, а остальное дело техники. Современные техники в буквальном смысле этого слова: хитроумный блокаут и сервисная карта с кодами доступа сделали свое дело. К Субару я и Лис подошли с разных сторон одновременно. Федор сел за руль, оставив на коленях красную коробочку блокаута. Я плюхнулся рядом. «Я что-то не въезжаю, доктор. Сегодня день благотворительности!» Вращал глазами Федор, не скрывая осуждения. «Вы же могли взять больше!» «Я взял то, что принадлежит мне!» «Там остался миллион!» «Валим отсюда!» Лис ругнулся. Газанул и несколько минут вел машину молча. Потом недовольно спросил. «И куда теперь?» «Остановись, мы достаточно отъехали». Я отсчитал половину вырученных денег и протянул Лису. «Вот твоя доля». «Спасибо, благодетель». Лис сунул деньги в карман, убрал блокаут в бардачок. «А конь на фото это ваш фирменный знак? Типа черной кошки?» «Послание ценителю лошадей, пусть любуются». «Не спалитесь?» «Тебя не заложу». «Тогда погнали к следующему банкомату, пока сервисную карту не заблокировали», – предложил Лис. «Хватит. А я думал, мы теперь типа компаньоны вместе решаем». «Мыслишь в правильном направлении. Готов потратить заработанные деньги на совместный бизнес?» «Какой к черту бизнес?» «Для начала надо арендовать подвальное помещение с двумя выходами. Закупить типографское оборудование для печати визиток и открыток». «Номенклатуру я тебе сейчас скину на почту». Я послал с телефона файл, подготовленный утром в Макдональдсе. Лис открыл таблицу в своем смартфоне и начал читать, не скрывая скепсис. «Компьютер, цветной лазерный принтер, бумага, краски. Вы с ума сошли, доктор? Хотите сколотить состояние на печати открыток? А почему бы и нет?» Я выждал паузу и пояснил. «Если это будут особые открытки, напоминающие денежные знаки». Лис отшатнулся. «Напечатать фуфло и впаривать теткам на рынках? Во всех приличных местах купюры проверяются». «Ты прав. У современной банкноты около 20 степеней защиты». Я продемонстрировал пятитысячную купюру, поворачивая и сгибая ее. «Самая сложная – специальная бумага. Каждый знает ее на ощупь. Плотная, хрустящая, пальцы прощупывают рельеф. В состав бумаги входит чистый хлопок». А еще здесь водяные знаки, микропечать, магнитная полоса, специальная краска, меняющая цвет при различных углах наклона. Мне лекцию читать незачем, и так понятно, что хрен подделаешь. Подделать точь в точь невозможно, согласился я. Вот и я про это. Одну-две бумажки сбудем, и нас заметут. Ты недослушал. Степеней защиты много, но банкомат проверяет лишь 4-5 из них. А платежные терминалы и того меньше. И я знаю, какие именно. Пусть так, но пять степеней защиты тоже немало. А с помощью офисной техники... Лис сморщился, демонстрируя экран смартфона со списком оборудования. «Мы напечатаем разве что красивую картинку». Опять недослушал. «Вещайте уже. У тебя есть обожженные купюры, настоящие, с нужными нам элементами защиты». Я говорил с паузами, давая собеседнику возможность проникнуться моей идеей. Из каждой можно сделать в 10 раз больше. Для банкомата достаточно части магнитной полосы, понимаешь? Из одной купюры сделать несколько? Стало доходить до лиса. Спецбумага и спецкраски нам не потребуются. Будем использовать фрагменты настоящих купюр. Мысль интересная. Я готов попробовать. Только сегодняшней нашей добычи не хватит на закупку техники. Придется добавить. Поехали. Я показал дорогу и попросил остановиться напротив крупного отделения Сбербанка. Нашли место. Бегающие глазки Лиса изучили обстановку. Тут народу полно. Отключение камеры ничего не даст. Спалимся. Сейчас проверим. Сиди жди. Я решительно вышел из машины. А блок-аут? Сдавленно крикнул Лис, но я не стал возвращаться и смело направился в банк. Уверен, что следующий четверть часа Федя Волков сидел как на иголках, подумывая, с кем он связался, не смыться ли. У него наверняка появлялись мысли, что я свихнулся, почувствовал себя неуязвимым, сейчас меня заметут и я сдам его. В общем, я был благодарен Федору, когда, выйдя из банка, увидел потрепанную Субару на прежнем месте. Нервы у парня крепкие, с ним можно работать. Лис с недоверием вглядывался в мое холодное лицо. Я сел в машину и протянул ему пачку купюр. «А вот и недостающая сумма!» «Как?» – он выпучил глаза. «У меня банковский вклад, снял свои деньги. Нельзя было сразу сказать?» – огрызнулся мой напарник. Лис приоткрыл дверцу, наклонился и достал из-под колеса блокаут. «Планировал раздавить, если что. Его осторожность и предусмотрительность мне тоже понравились». Это необходимые качества для моих планов. Я перешел к делу. Говорил конкретно, как о хорошо обдуманном и давно решенном. Мы начинаем совместный бизнес. доля каждого 50 на 50. Наш стартовый капитал формируется из наличных денег и интеллектуальной собственности. Я вношу эти деньги, ты обгоревшие купюры. Я свои знания о банкнотах и банкоматах. Ты свою разработку блок-аут. И самое важное. «Наш бизнес будет тайным, поэтому никаких письменных договоренностей и никакой болтовни. По рукам? Типа честная купеческая?» «Ну ладно». Мы с Лисом пожали друг другу руки. Я передал ему деньги. Он взвесил пачку в руке и спросил. «Когда начинаем?» «Ты же слышал. Я тороплюсь жить. Ищи помещение, закупай оборудование. Начни прямо сегодня». «Я думал, сегодня мы того, отметим наши договоренности». Я зыркнул на Лиса так, что тот поднял руки в знак покорности, изумляясь моему нетерпению. «Юрий Андреевич, а что вы делали до сорока лет?» Плыл по течению, пока не закрутило в водоворот. Теперь решил пересесть на моторку, чтобы рулить куда вздумается. «Прикольно!» «И не забывай, Федор, отныне я доктор, а ты лис». Он не успел ответить, вытащив зазвонивший телефон, слушал, кивая и поддакивая, затем прижал трубку к плечу и обратился ко мне. «Ваш пижо починили, пригнали к Макдональдсу. Хотите лично поблагодарить апостолов?» «Меня им видеть не стоит. Передай благодарность и пусть уезжают». «От кого благодарность?» «От доктора». Я постепенно привыкал к новому имени.